Глава 38. Тихоня. Неделя проходит в странном ритме. Макс находится в приподнятом настроении, чем немало удивляет меня и братьев. В колледже я пересекаюсь с Акулой, который почему-то более-менее исправно посещает занятия. Временами он пропускает одну или две пары, но не критично. Иногда мне в голову приходит мысль, что он умнее, чем кажется, потому что когда преподаватели задают ему вопросы, он отвечает нехотя, Но по большей части толкова: Неужели Александр Хоп действительно старается. Еще у меня из головы не идет его просьба назвать по имени его губы, замершие возле моих, просьба с постановлением, как будто это важно. Вопреки тому, что я решила встречаться с Шоном и изредка прогуливаясь с ним в свободное время, катаю на языке имя хулигана. Александр Острые мурашки бегут по всему телу. Сердце щемит от восторга, когда я произношу это имя в полголоса. Сумасшествие. Нужно избавиться от него как можно скорее. Больше обращать внимание на Шона, потому что парень тянется ко мне. Его объятия становится крепче. И он то и дело норовит углубить поцелуй. Однажды наступит день, когда Шон заявит, что хватит валять дурака. Пора переходить на следующую стадию. Подруга рада за меня. Она считает, что мне невероятно повезло с Шоном, постоянно твердит, как ей приятно видеть нас вместе после длительной разлуки. Теперь Шон считается не просто хорошим парнем, но видной партией, ведь он принял управление фирмы на себя, и это добавило ему важности в поведении. Александр Хоп больше не достает меня и не требует вернуть долг за испорченный байк. Он довольствуется тем, что я выполняю за него задание. К выполнению проекта мы так и не приступили. Скоро мистер Браун потребует план или хотя бы намек на него. Но у меня нет ничего. Пустота. Акула считает меня тихоней и отличницей, но в физике я полный ноль. Едва вытягиваю на нижний порог Б-. Я должна радоваться, что хулиган оставил меня в покое. Но почему-то я не чувствую особых приливов радости. Мой взгляд прокрадывается в сторону акулы лишь из-под стишка. Парень кажется мне задумчивым и более серьезным, чем когда-либо. Как будто его что-то гложет. Даже не знаю, что может заставить его быть таким серьезным. Провал в криминальных делишках. К назначенному Максом празднику наш дом заметно преображается, становясь наряднее и веселее. Мы даже заменили кое-что из дизайна. С легкой руки Макса повесили новые шторы в кухне и приобрели новые подушки для дивана в гостиной. В день праздника задний двор полон гостей. В воздухе витают ароматы жареного мяса и сосисок. Соседи затеяли игру в волейбол, а Макс часто находится рядом со мной и братьями, даже делает несколько совместных снимков. После этого он немного охладевает к нам и переключается на соседей своего возраста. Праздник затягивается до позднего вечера. Вскоре рядом остаются только самые близкие друзья, среди которых Лу со своим парнем и Шон. Лу прощается и хихикая увлекает за собой парня. Им не терпится добраться до дома, видно по горячим взглядам. Шону тоже можно было бы уйти, но вместо этого он решительно направляется к моему брату. «Тамила, уложи Бо и Дэна спать», – просит Макс, добавляя командных ноток в голос. Бо сидит за столом, клюя носом. Я просто подхватываю его на руки, пока Дэн идет следом. Когда добираюсь до спальни мальчиков на втором этаже, дыхание сбивается, потому что Бо уже не совсем прохо. Я опускаю его спящим на кровать, стягиваю одежду и накрываю одеялом. Дэн задумчиво стоит, не торопясь переодеваться при мне. Он выглядывает в окно, спрашивая, «Как думаешь, надолго это у него?» Я встаю рядом с Дэном, понимая, о ком он говорит. «О старшем брате». Значит, не только меня насторожило его поведение. Будем надеяться, что навсегда. Осторожно целую Дэна в макушку, желая ему спокойной ночи. Спешу опуститься вниз, чтобы выбросить использованную одноразовую пластиковую посуду и хотя бы немного прибраться. Тогда завтра будет меньше работы. Но вижу, что Макс сгребает посуду вместе с Шоном. Я уложила их спать. Спасибо за помощь, Шон. Едва касаюсь пальцами запястья парня, чтобы отблагодарить. Он смахивает пальцами светлую челку со лба, лучисто улыбаясь мне. «Не хочешь прогуляться?» «Что?» Я воровато оглядываюсь на Макса, но Шон улыбается еще шире. «Твой старший брат не против, верно, Макс?» Макс салютует в ответ полупустой бутылкой пива и подходит ко мне, приобняв за плечо. «У тебя была долгая неделя и очень натруженная. Ты можешь немного отдохнуть в компании хорошего молодого человека». Намекает на шона, глядя на него. Уверен, он позаботится о тебе, вернет в целости и сохранности. Так точно, рапортует шон. Тогда иди, но ну, возьми кофточку, ночь сегодня обещает быть прохладной, советует Макс. Сегодня точно день потрясений. Мне почему-то не очень хочется идти гулять. Но когда еще брат отпускал меня в обществе парня? Шон многообещающе смотрит сияющим взглядом, шепнув, что хочет отвезти к уличному кинотеатру. «В конце концов, это просто прогулка. Не стоит сомневаться».